Глава вторая. Лик Луны. Когда один из видных представителей средневековой схоластики, Альберт Великий, смотрел на поверхность Луны, он видел там чудище. Голова этого чудища была обращена на запад, а на спине его как будто росло дерево, к которому, возможно, прислонялся человек, стоящий на востоке. Одни считали восточного гомункула, первым убийцей Каином или Иудой Искариотом. А другие утверждали, что это крестьянин, которого изгнали с земли за то, что он рубил деревья на господских землях, не имея на это права. Вероятно, собака и терновый куст, вверенные Шекспиром Заморошу, который играл Луну в пьесе «Сон в летнюю ночь», намекали на черты того чудища, что Альберт Великий разглядел на Луне. то есть на очертания океана бурь и прилегающих малых морей, а крона дерева – на очертание моря дождей. Впрочем, трудно сказать наверняка. Насколько можно судить, на том этапе никто в западном мире не делал и уж тем более не подписывал и не хранил зарисовок узоров на поверхности Луны и не давал этим узорам устойчивых названий. Сегодня, когда мир насыщен изображениями, это кажется невероятным. Во всяком случае, я немало удивился, обнаружив, что все было именно так. Но в те годы никого это не смущало. Символических изображений лунного серпа с нарисованным в профиль носом и лицом, если имела место персонификация, похоже, было вполне достаточно, тем более... что они встречались часто и не в последнюю очередь на исламских гербах и флагах. Рельеф Луны, в отличие от формы, обычно не зарисовывали. Чтобы узнать, как выглядят пятна на Луне, достаточно было на нее посмотреть. Зачем фиксировать вещи, которые все видят и так? Которые не представляют важности и которые никто ни с чем не спутает? Первый ответ, похоже, таков. Потому что описывать мир таким, какой он есть, само по себе очень важно. Казалось бы, подобного ответа стоит ждать от ученого. На самом деле, его не словом, а делом дал фламандский художник эпохи Возрождения Ян Ван Эйк. До нас дошли пять картин с разной степенью достоверности, приписываемых Ван Эйку, на которых в дневном или сумеречном небе видна реалистичная луна. Самой четкой и самой проникновенной из них стоит признать распятие, датируемое 1420-1425 годами. День клонится к вечеру, и убывающая луна висит низко. На ней хорошо видны темные пятна морей и размытость границы света и тьмы. От современников Ван Эйк отличался своим стремлением описывать конкретные составляющие своего мира такими, какими они были, даже если их детали представлялись случайными. Его известняк выветривается ровно так, как в жизни. Силуэт его гор топологически точен, его облака выдерживают метеорологическую проверку. Поэтому и луна у него – часть реального мира, изображенная не аллегорически и не символически, а такой, какой он ее видел. Впрочем, все же не такой, какой она бывает после обеда. Если луна видна после обеда, во время смерти Христа, то она должна быть пребывающей, а не убывающей, как у Ван Эйка. Полная Луна всегда восходит примерно на закате Солнца. Пребывающие Луны, видимые за несколько дней до полнолуния, восходят до заката Солнца. Убывающие Луны восходят после заката Солнца, в связи с чем их можно увидеть на утреннем небе после восхода Солнца. Похоже, эта ошибка свидетельствует об отсутствии у Ван Эйка интереса к Луне как к астрономическому телу. Он просто хотел показать, как она выглядит. Вероятно, он сделал набросок утром при заходе убывающей луны и впоследствии отталкивался от него. Если важнее всего изобразить вещь такой, какая она есть, то луна есть луна и луной остается. Зачем ему вообще было рисовать луну? Возможно, как и многим из нас, она ему просто нравилась. Возможно, он хотел таким образом продемонстрировать свое мастерство. Впрочем, причина может быть и другой. Луну долгое время ассоциировали со смертью. В диалоге о лике, видимом на диске Луны, Плутарх рассуждает о сущности души, пребывающей на Луне, где она сохраняет некоторые крупицы и грезы жизни. Он называет невидимую обратную сторону Луны Елисейскими полями, а видимую – противоземной равниной Персифоны. Души могут перемещаться с одной стороны на другую по длинным заливом или страдать во впадине Гекаты, вероятно, имеется в виду море дождей. Говоря менее научно, Луна бледна, как череп с темными глазницами. На распятии Иван-Эйка она близка по размерам к черепу и находится рядом с головой, почти такой же по размеру не раскаявшегося разбойника, распятого слева от Христа. Если рассматривать картину таким образом, она неизбежно заставляет вспомнить о лучшей фотографии восхода Луны, сделанной в двадцатом веке, снимки Энсела Адамса «Восход Луны» Эрнандес, нью Мексика. на котором в вечернем небе сияет яркая луна, а еще на залитом солнцем кладбище на склоне белеют кресты. Несмотря на это эхо, донесшееся до нас сквозь века, Ван Эйк не задал новую моду. Насколько нам известно, следующим реалистичную луну изобразил Леонардо, который сделал ее набросок в своих неопубликованных записках о пепельном свете. Однако он не увидел необходимости добавить лик Луны ни на одну из своих картин. Единственные другие сохранившиеся изображения поверхности Луны, выполненные до изобретения телескопа, сделали Уильям Гильберт, который был придворным врачом Елизаветы I, и немецкий художник Адам Эльсхаймер, живший в Риме. Рисунок Гильберта, датируемый примерно 1600 годом, Нельзя назвать ни наброском, ни произведением искусства. Скорее, это нанесенная на сетку грубая карта, где четко очерчены различные моря, которым присвоены довольно прозаические названия «Южный континент», «Северный остров», Средилунное море» и так далее. В принципе, такой рисунок можно было бы создать в любое время, если бы кто-то пожелал настолько внимательно изучить Луну, и описать увиденное так чтобы другие могли ссылаться на те же особенности ее рельефа судя по всему до гильберта никто этого не делал беспрецедентный интерес гильберта к поверхности луны был сродни интересу галилея Мёстлина и кеплера к ее пепельному свету как и они гильберт входил в небольшую группу ученых которые полагали что земля и луна представляют собой движущиеся тела. Он пришел к выводу, что Луна и планеты не зафиксированы в своих сферах, как утверждали скаласты, включая Альберта Великого, а имеют такую же материальную, познаваемую и изменчивую природу, как Земля. Он сделал справедливое предположение, что Луна несколько наклонена на своей орбите, И иногда показывает Земле немного больший фрагмент своего восточного полушария, а иногда немного больший фрагмент западного, что само по себе могло опровергнуть представление, будто она прочно держится в хрустальной сфере, центром которой является Земля. Именно надеясь изучить эту и другие перемены, он составил карту Луны. Его интересовали не ее характерные черты, а возможность того, что эти черты или ракурс, с которого мы на них смотрим, со временем меняются. Он не гордился тем, что составил первую карту Луны, а сокрушался, что никто не сделал этого прежде. Если бы более ранняя карта существовала, можно было бы обнаружить, как уже изменился ее облик. Представление Гильберта о Вселенной дали ему новый повод внимательно присмотреться к поверхности Луны. Полагаю, то же самое произошло и с Эльсхаймером, который на картине «Бегство в Египет» 1609-го впервые со времен Ван Эйка изобразил на Луне отчетливые темные моря и светлые возвышенности. Эльсхаймер был связан с мыслителями римской академии Деи Линчей, которые живо интересовались деталями окружающего мира и сами называли себя глазами итальянское «линчей». Намекая на прославленную зоркость «рыси», в их число впоследствии вошел и Галилей. Высказывалось мнение, что картина Эльсхаймера была написана на основе наблюдений, сделанных с помощью телескопа Галилея, а может даже чего то еще, но это крайне маловероятно. Однако, если телескоп и не использовался, это изображение, как карта Гельберта и наблюдение Галилея, по сути, своей Коперниковская. Луна на нем явно земная вещь, а не небесная сфера. Такое представление о Луне вскоре вышло далеко за пределы небольшого и сдержанного круга ученых. Совсем скоро изучение Луны открыло новый взгляд на мир. Галилей не первым увидел Луну в телескоп, однако звездный вестник сделал его человеком, чей телескоп изменил господствующий в обществе представление о Луне. Как и при изучении пепельного света, важным оказалось его художественное внимание к свету и особенно к тени. Часто утверждается, что при исследовании Луны через телескоп Галилей обнаружил на ней такой же рельеф, как на Земле. Джон Мильтон, встретившийся с Галилеем в 1638 году, говорит об этом в потерянном рае, где мудрец Тосканский смотрит на Луну в оптическом стекле. «Стремясь на шаре пестром различить материки, потоки и хребты». Перевод Аштейнберга. Но это не совсем верно. Галилей не обнаружил на Луне такого же рельефа, как на Земле. Он обнаружил, что на Луне, как и на Земле, есть рельеф. Важен был сам физический факт существования этого рельефа, а не его схожесть с земным. Свидетельством этого может служить тот факт, что Галилей не проявил интереса к составлению карты Луны. Он просто показал фрагмент ее диска, на которой сбоку падал свет, даже не давая названия видимым элементам рельефа. Его цель состояла в том, чтобы продемонстрировать существование явных возвышенностей и впадин на поверхности Луны. Поэтому в своих рисунках и исследованиях он уделял основное внимание границе света и тьмы, где восходящее или заходящее солнце Отбрасывает тени, четче всего очерчивающие рельеф. Поскольку в рельефе Луны преобладают кратеры, в исследованиях Галилея речь тоже в основном идет о них. Он обращает внимание читателя на то, что на границе света и тьмы их валы, освещенные Солнцем, испускают дуги света, пронзающие тьму. На его рисунках этот эффект значительно преувеличен, а кратеры. кажется больше, чем на самом деле, поскольку рисунки были сделаны, чтобы наглядно пояснить описываемое, а не чтобы в точности воспроизвести наблюдаемое на небе. В своей работе Галилей подчеркнул, что тьма в некоторых впадинах не рассеивается и в дневное время, тем самым показывая их особенную глубину. Он сравнил это с ранним утром в горах, когда солнце сначала освещает западную часть долины, постепенно заливает светом ее ложе и достигает восточной части, лишь поднявшись достаточно высоко в небо. Тем не менее, тьма в восточной части долины постепенно рассеивается благодаря отраженному свету от ярко освещенной западной части. Однако Галилей не стал называть кратеры долинами, а их валы – горами. Он выбрал менее связанные с ландшафтом термины – возвышения и впадины. Огромные и древние пространства, известные нам как моря, он тоже не называл морями. Отметил лишь, что, судя по теням, они представляются более гладкими, чем освещенная поверхность, которая напоминает матовое стекло с вкраплениями, а также, что они ниже. Долгое время считалось, что вдали от берега Великий океан Земли выше суши. Но во времена Галилея Низины, похоже, уже связывались с водой. Но это не доказывало, что означенные пространства были морями, а просто намекало, если кто-то решит воскресить древнее мнение пифагорейцев, луна представила бы как бы вторую землю, более светлая ее часть соответствует поверхности суши, а более темная представит водную поверхность. Этот аналитический фрагмент противопоставил галилея остальным, включая Гильберта и Леонардо, которые, видя на луне небесный мир, полагали, что морям соответствуют светлые участки. Галилей считал, что они ошибаются. При взгляде на такое светлое море человека ослепляют, часто в буквальном смысле, зеркальные отражения. Стоит посмотреть на море по направлению лучей солнца, И изменчивая водная гладь станет миллионом зеркал, нацеленных прямо на вас. В каждом из них четко отразится солнце. Хотя на расстоянии ближе к горизонту отдельные отражения сливаются в единую полосу. По обе стороны от этой дорожки поверхность моря темнее. В ней отражается лишь небо. При взгляде сверху и издалека на первый план выходит эта тьма. Фрагмент, в котором Галилей описывает это, кажется мне одним из самых удивительных во всей работе. Я никогда не сомневался, что, если посмотреть на земную сферу издалека, когда она залита солнечным светом, то та часть поверхности, которая соответствует суше, будет казаться светлее, а водные пространства в сравнении с ней будут темнее. Кто вообще мог в том месте... в то время задуматься, как выглядит Земля с большого расстояния, не говоря уже о том, чтобы прийти к однозначным выводам на этот счет. Галилей пояснил читателям, что наличие третьего измерения на Луне свидетельствует о том, что она состоит из обычного вещества, но не о том, что она представляет собой еще одну Землю с земными чертами. В этом отношении он был агностиком. Продемонстрировав мирскую природу Луны, звездный вестник вместе с автором перешел к другим темам. Больше Галилей не публиковал никаких работ о Луне. Первую часть урока быстро приняли во внимание. Два англичанина Томас Хериот и Уильям Лоуэр смотрели на Луну в телескопы, прежде чем прочесть звездный вестник. Но они понимали, что именно они видят. Описывая свои наблюдения Хериоту, Лоуэр замечал, «Полная она напоминает пирог, который моя кухарка приготовила на прошлой неделе, кусками светлая, кусками темная и совершенно несуразная». Прочитав «Галилея», они поняли, на что смотрят. Перед ними были возвышенности и низменности, неровности и гладкие участки. Однако, научившись видеть Луну такой, какой ее видел Галилей, люди сразу стали рисовать и описывать ее так, как он не описывал никогда, толкуя ее рельеф в соответствии с земными аналогами, давая название его элементам и нанося их на карты. И здесь они столкнулись с проблемами. Лунный свет бывает обманчив и даже противоречив. В мелкой каменной крошке на поверхности Луны содержится множество осколков стекла, которые отражают свет в том направлении, откуда он пришел, а не в одну сторону. Такой же эффект уголковых отражателей используется при создании киноэкранов. Именно поэтому полная или почти полная Луна гораздо ярче, чем Луна в любой другой фазе. Дело не только в том, что освещается большая часть ее поверхности, но и в том, что ее поверхность освещается у вас из-за спины, благодаря чему она отражает свет лучше, чем в другое время. Эти светоотражающие частицы видны по всей Луне, но распределены они неравномерно. Их распределение не зависит от рельефа поверхности. Лучи, которые расходятся от молодых кратеров вроде тихо, Особенно сильно насыщены такими частицами И потому сияют в полнолунии Видимо, это и есть светлые куски лоуэра Но в другое время их едва можно различить Поскольку это лишь поверхностные особенности рельефа Ни валы и ни канавы Они не отбрасывают тени Они определяют форму поверхности, на которой находятся Не в большей степени, чем след от поцелуя определяет контуры щеки. Именно поэтому в полнолуние, когда на ней не остается тени, луна выглядит совершенно не так, как в одной из четвертей, когда свет падает на нее под углом. Картографам приходилось учитывать эту особенность при создании изображений, которые бы и показывали рельеф определяемый по тени и демонстрировали, как выглядит полная луна, при взгляде невооруженным глазом. С этой задачей все справлялись по-разному. Хотя в небе Луна всем кажется одинаковой, на бумаге она приобретала уникальные индивидуальные черты. Кроме того, вставал вопрос терминологии. Сначала разные астрономы называли видимые на картах элементы рельефа в соответствии с разными схемами. Используемая сегодня система наименований была заложена в новом Альмагесте 1651-й иезуита Джованни Ричолли. Хотя церковь сомневалась в физической истине учения Коперника, и еще сильнее сомневалась, может ли кто-то, кроме самих церковников, определять, где истина в этом вопросе. Среди ее служителей было немало прекрасных астрономов. Ричолли как почти все, кто наблюдал Луну после Галилея, считал темные участки ее поверхности покрытыми водой. А потому пользовался такими терминами, как «маре» — «море», «океанус» — «океан», «синус» — «залив», «лакус» — «озеро» и «палус» — «болото». И добавлял к ним термины, связанные с морями, луной или тем и другим. Таким образом, Помимо океана бурь и моря спокойствия, на карте появились залив росы и залив радуги, болото гниения и озеро сновидений. Согласно порядку наименования лунных морей, утвержденному Международным астрономическим союзом, который занимается такими вещами, названия морей должны быть связаны либо с характеристиками воды, либо с душевными состояниями. Когда Советский Союз решил назвать одной из морей, обнаруженных на обратной стороне Луны автоматической станции «Луна-3» морем Москвы, пришлось пойти на дипломатическую хитрость и сказать, что Москва – это состояние души. Светлые участки назывались в соответствии с элементами ландшафта, но только такими, которые были связаны с морем. Так появились термины «терра», «земля», «литус», «берег», «инсула», «остров». и Пеннисула – полуостров. Эта терминология не вошла в обиход. Но удивительнее всего были названия, которые Ричолли присвоил кратерам. Фактически, в легенде его карты оказался весь список авторов использованной литературы – астрономов и философов, как древних, так и современных. Кеплер, который открыл, что планеты движутся по эллиптическим, а не круглым орбитам, Тем самым, заложив основы теории гравитации Ньютона, получил свой прекрасный лучистый кратер. Еще более яркий кратер достался датскому астроному Тихо Браге, чьи внимательные наблюдения позволили Кеплеру совершить это открытие. Тихо Браге разработал астрономическую систему, которая в то время полюбилась Речоли и Церкви. В ней Луна, Солнце, Юпитер, и сатурн в системе тихо браги только луна и солнце обращаются вокруг земли а здесь описан уже вариант Риччоли. обращались вокруг стационарной и центральной земли а меркурий венера и марс вокруг солнца таким образом система учитывала открытие галилея венера как и луна бывает пребывающей и убывающей Причем смену ее фаз можно объяснить лишь обращением планеты вокруг Солнца. По мнению сторонников Коперниковской системы, это свидетельствовало о том, что все планеты вращаются вокруг Солнца. Система Тихо Браги позволяла этому наблюдению найти свое место в мире, где некоторые планеты действительно вращались вокруг Солнца, но Земля оставалась центральной и стационарной. Отдавая предпочтение Тихо Браге, Ричоли все же выделил Копернику собственный великолепный кратер астроном Юин Уитекер, проделавший неоценимую работу по истории лунной картографии, предполагает, что признание Кеплера Коперника, и в особенности Аристарха, древнегреческого астронома, который первым допустил, что Земля обращается вокруг Солнца. свидетельствует о тайных симпатиях Ричоли к Коперниковской системе. Не имея возможности выразить их в тексте, он намекнул на них при составлении карты. А как же Галилей? Ричоли выделил хороший кратер и ему. Но более поздние исследователи обнаружили, что на самом деле это не кратер, а лучистое пятно особой яркости. Теперь оно называется Рейнер-Гамма в соответствии с принятой позднее терминологией. Когда ученые совершили это открытие, все крупные кратеры уже получили название, а потому именем Галилея сегодня называется аномально и даже неприлично маленький кратер. Однако в качестве компенсации четыре крупнейших спутника Юпитера. которые Галилей открыл и назвал в честь семейства Медичи, чтобы получить покровительство, теперь называют галилеевыми спутниками. Конечно, это лишь догадка, однако даже если не искать на карте скрытых намеков, она показывает, сколь революционными были времена. Астроном позволил себе назвать детали рельефа Луны не в честь великих государственных и церковных деятелей, а в честь таких же, как он сам, ученых, что говорит о заслуженном авторитете знания. Важно также отметить, что многие из ученых и большинство из тех, чьи имена получили самые важные объекты, жили не в древности, а в новое время. Луна Ричолли символизировала торжество нового знания новых людей. Пока Ричолли населял лунные карты астрономами, Другие населяли саму Луну лунными людьми. Вера в Божий промысел, в то, что Бог нерасточителен в своем творении, привела многих к выводу, что если существуют другие земли, то на них должна быть жизнь. Именно этому посвящен труд Джона Уилкинса «Открытие лунного мира», опубликованный в 1638 году в попытке доказать, что Луна пригодна к жизни и обитаема. Если другие земли обитаемы, у них должна быть история. Таким образом, для сторонников Коперниковской системы и сочувствующих вымышленные истории о Луне, как и рисунки Луны, стали способом показывать ее земной характер, в то же время демонстрируя планетную природу Земли, пребывающей и убывающей в лунном небе. Частые темы таких историй становилось чудо пепельного света, которое доказывало, что Земля для Луны есть то же самое, что Луна для Земли. Кеплер говорил об этом в своем «Сне» 1634, где пепельный свет, падающий на видимую сторону Луны, смягчает суровый климат, устанавливаемый 14-дневными днями и ночами. В сочинении Фрэнсиса Годвина «Человек на Луне» опубликованном в один год с книгой Уилкинса, протагонист по имени Гонсалес обнаруживает, что лунная жизнь в основном идет именно в пепельном свете, а когда в небе видно Землю и Солнце, бодрствуют лишь самые крупные и благородные обитатели лунного мира, в то время как остальные предпочитают долгими днями спать. На Годвиновой Луне живут крупные, мудрые и благочестивые люди, что его несказанно радует. Когда он восклицает «Иисус Мария!», местные жители падают на колени, и он ликует, что нашел родственные христианские души. Как замечает Адам Робертс в своей «Истории научной фантастики» 2016, существование похожей на Землю Луны – в божественной вселенной порождало новые вопросы. Ждет ли ее обитателей спасения? Могут ли они на него рассчитывать? Какое значение жертва Христа приобретает во вселенной, которая гораздо больше вселенной богословов? Должны ли лунные люди принимать причастие? Если да, то у них, вероятно, проблемы, о которых лютеранский теолог Иоганн Андреас Шмидт сообщил в своем труде, «Селениты» или «Луна без Божьей благодати» 1679. Шмидт отметил, что суровый климат Луны не подходит для устройства виноградников, а без виноградников невозможно причастие и, следовательно, спасение души. В связи с этим духовных людей на Луне не найти, там живут одни чудовища. Возможно, чистые души – это души людей. А Луна в материальном отношении не отличается от Земли, как полагали писавшие о ней сторонники Коперниковской системы, но стоит на более высокой духовной ступени. Уилкинс предположил, что Луна может быть небесной землей, соответствующей в моем представлении раю богословов. Там не было потопа, поскольку не было и грешников, которые могли навлечь на нее проклятие, посетив Луну, Сираноде Бержерак пришел к выводу, что туда переместился весь Эдем, не забыв даже яблоню. Впрочем, он быстро забыл о высокопарности и принялся отпускать непристойные шутки о змее, живущем у него в штанах, в разговоре со своим проводником, пророком Илией. Здесь слышится эхо Плутарха, у которого луна была полна очистившихся душ и эхо-связи со смертью. Однако здесь виден и христианский мотив. Мир чистых душ или мир для чистых душ существует в доисторическом прошлом, а также, как остается только надеяться, в личном будущем каждого. Так что в истории холуне, Луне, как новом мире, Луна довольно быстро становится и миром старым. Эта двойственность, древняя сама по себе, новая для человечества, наблюдается в художественной литературе о Луне и по сей день. Такого рода противоречия между древним и современным вписывают Луну в целый ряд земных сочинений. Она является собой не единственный другой Эдем, половинчатый рай, в представлении эпохи, ведь европейские экспедиции Регулярно называли новым Эдемом дальние острова. Бороздить океаны значило плыть от знакомого и исчерпанного к новому и незапятнанному, к древесному острову Мадейре или счастливым Канарским островам, зеленым как сад. По большей части Луна появляется в литературе того времени именно в качестве вариации на эту островную тему. Сочинение о ней входит в более крупный массив литературы о фантастических путешествиях и необычных изолированных культурах человечества, о чудесных местах, где царит волшебство и живут ущербные мечтатели. Сюда же относятся, например, «Утопия» 1516 Томаса Мора и «Буря» около 1610 Шекспира. В «Кеплеровском сне» Луна прямо называется островом, а Гонсалес Годвина попадает на Луну с острова Святой Елены, который в Англии в те годы считался синонимом Эдема. Несомненно, книга Годвина оказала влияние на последующие сочинения об исследовании неведомых островов за авторством Дефо, Свифта и других литераторов. Стоит отметить, что во всех этих историях на Луну отправляются земляне, Для большей части планеты семнадцатый век был не эпохой великих географических открытий, а эпохой великих открытий европейцев. Но именно европейцы писали сочинения о Луне, и мало кто из них представлял себя на месте тех, чью Землю открывают. Когда столетия спустя появились и такие сочинения, земляне в них планировали вторжение на Марс, а не на Луну. Таким образом, Луна стала самым далеким островом архипелага глубокомыслия и бурного веселья и несколько столетий сохраняла этот статус. Все эти сочинения были далеки от реализма. Вопросы о том, действительно ли она пригодна для жизни и какая она на самом деле, которые занимали Уилкинса и Кеплера, через несколько десятилетий почти перестали представлять интерес. Коперниковская революция, которую Уилкинс продолжил в прозе, к тому времени одержала победу иным образом. Луна по-прежнему давала людям новый способ смотреть на космос. Но к концу 17 века размышления о том, как там живется и как она выглядит, сменились вопросом о силе, которая управляет ее движением. Опубликованные в 1687 году математические начала натуральной философии Ньютона связали Луну с Землей не на основе сходства, а на основе силы тяготения. Кеплер открыл, что планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, и в последующие десятилетия ученые подтвердили, что спутники также обращаются по эллиптическим орбитам вокруг планет, которым повезло иметь спутники. Кроме того, он обнаружил, что тела на орбите движутся быстрее, когда находятся ближе к телу, вокруг которого обращаются, чем когда находятся дальше от него. И это движение можно описать математически. На основании этих эмпирических законов Ньютон разработал теорию о притяжении массы к массе, Земли к Солнцу, Луны к Земле, яблоко к Земле. и поставил силу притяжения в зависимость от квадрата расстояния между объектами, то есть вывел закон всемирного тяготения, который как вид Луны из кухонного окна объединяет космос с обыденностью. Союз небес и Земли был лучше всего виден на примере приливов. Чтобы понять, каким образом их вызывает гравитация, представьте себе Землю, полностью покрытую водой. Уровень воды прямо под Луной будет выше среднего, потому что вода там находится ближе к Луне, а следовательно, притягивается к ней сильнее, чем вода в любой другой точке земного шара. Луна оттягивает ее с Земли. Как ни странно, уровень вод в самой далекой от Луны точки Земли тоже поднимается. Это объясняется тем, что те воды находятся дальше всего от Луны, а потому притягиваются к ней в наименьшей степени. Но с учетом геометрии это минимальное тяготение притягивает воды к земле. Самая мощная сила, которая оттягивает воду с земли, и самая слабая сила, которая притягивает воду к земле, производят таким образом одинаковый эффект. В результате сферический волейбольный мяч земли оказывается заключенным в водный мяч для регби, острым концом указывающий на Луну. Солнце тоже создает приливы, причем схожим образом. Воды поднимаются в самой ближней и самой дальней точках поверхности Земли. Однако эти приливы не столь сильны. Хотя Солнце в 30 миллионов раз тяжелее Луны, оно находится в 400 раз дальше, а всемирное тяготение Ньютона устроено таким образом, Что расстояние работает против него сильнее, чем масса работает на него. Хотя сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, приливные силы обратно пропорциональны кубу расстояния, а 400 в кубе больше 30 миллионов. Два водяных вздутия накладываются друг на друга, когда земля, луна и солнце выстраиваются в одну линию, то есть когда луна оказывается в небе либо рядом с Солнцем, либо прямо напротив него. В такие моменты наблюдаются высокие приливы, которые связываются с полнолуниями и новолуниями. Объяснение их существования и амплитуды, предложенное теорией Ньютона, стало одним из наиболее впечатляющих приложений законов Вселенной к происходящему на Земле. На практике приливы гораздо более сложны. Земля вместе с водами постоянно вращается. Направление на Луну совершает полный оборот за месяц, а направление на Солнце за год. Таким образом, воды стараются непрерывно сохранять свою обусловленную действием приливных сил форму, внутри которой вращается покрытая ими твердая Земля. Из-за вращающейся топографии берегов и морей высота, частота и точный график приливов и отливов в разных местах различаются. Посреди Тихого океана, где нет суши, которая бы все усложняла, высота приливов составляет менее метра. В проливе Ла-Манш, где вода, поднимаясь каждые 12 часов, пытается перелиться из Атлантического океана в Северное море, Высота прилива может достигать 7 метров. К великому неудовольствию Ньютона сначала его теория не позволяла объяснить все эти тонкости на основе первых законов. Еще более ста лет таблицы приливов и отливов рассчитывались эмпирически. Однако формулировка закона всемирного тяготения ознаменовала решительный сдвиг в картине мира, Отныне Вселенная получила характеристики механизма, в котором коперниковская система оказалась неизбежной, а обучение обрело новую силу. Кроме того, закон всемирного тяготения избавил Луну от необходимости быть подобной Земле, которая давлела над ней, пока она оставалась примером стандартной планеты земного типа. Луна получила свободу быть такой, какая она есть, и потому стала казаться еще менее гостеприимной. Изменения внешнего вида Луны, которые планировал записывать Гильберт, определялись, как он и подозревал, незначительными переменами в том, какие участки ее поверхности видны, и эти перемены без проблем объяснялись с помощью законов Кеплера и теории Ньютона. Однако поверхность Луны не менялась. Не было никаких сезонных перемен в метеорологической обстановке. Не было снега. Моря при ближайшем рассмотрении оказались испещренными мелкими отметинами, а не полностью гладкими. Не стоит и говорить, что такие воды казались странными. Не было на Луне воздуха. Идея, будто на Луне есть атмосфера, позволяющая ее обитателям дышать, лежала в основе аргументов Уилкинса о существовании лунного мира. В его книге слово «атмосфера» впервые используется в современном значении. Раньше на Земле не было никакой атмосферы. Был только воздух, заполнявший пространство над сушей и морем. Лишь превратившись в обязательное условие жизни на другой планете, воздух обрел планетарные масштабы конверта, в которой можно заключить любое тело достаточного размера. Лишь став способом изучать воздух других миров, атмосферы стали способом анализировать земной воздух. К сожалению, доказывая наличие атмосферы на Луне, Уилкинс ссылался на размытость рельефа лунной поверхности, которая на самом деле доказывала наличие атмосферы на Земле. К концу 17 века в этом более или менее убедились, наблюдая, как проходящая по небу Луна закрывает далекие звезды. Приближаясь к лимбу Луны, звезды не меркли и не мерцали, как было бы, если бы на них смотрели сквозь все более плотную лунную атмосферу. Звезды просто пропадали. Впоследствии астрономы пришли к выводу, что достаточно тонкая и стабильная лунная атмосфера – не будет искажать свет закрываемой звезды. При этом, видимое положение звезды, возможно, будет меняться из-за рефракции звездного света в атмосфере. Среди прочих, этот феномен изучал сэр Джордж Эйри, разработавший техники, которые впоследствии пригодились при изучении проявлений принципа общей относительности во время солнечных затмений, что стало первым однозначным свидетельством. пользу общей теории относительности Эйнштейна. Отсутствие атмосферы подтвердило и то, что уже становилось ясно в ходе наблюдений – моря сухие. Одно из ключевых открытий механистического поворота в познании – природа, возможно, и не терпит пустоты, как учил Аристотель. Но машины, воздушные помпы, могут ее создавать. Когда это происходит, жидкости в получившейся пустоте испаряются – какой бы ни была температура. На безвоздушной Луне не могло быть морей, в связи с этим она казалась еще более безжизненной. Впрочем, ничто из этого не обесценило Луну как место для спекуляций и свифтовской сатиры. Но вместе с тем открытия привели к появлению нового объекта сатиры, чудаковатого ученого, которого заботят вопросы далекой Луны, но совершенно не волнует обыденность. Именно поэтому, в сочинении сэмюэля Батлера, Слон на Луне около 1670-го, астрономы картографируют лунную поверхность, чтобы Узреть богато, чем Луна, и в чем нуждается она, дать точные изображения, ее земель, их положение, как в эйре, где, имея власть, сумели графство обокрасть. и с удивлением обнаруживают на ее поверхности не только целые армии крошечных существ, но и очень большого слона. Какой большой! Гораздо он крупнее, чем африканский слон. Понятно, все растет свободней, где почвы много плодородной. Однако, когда они бросаются исправлять свои записи, их слуга узнает правду, Посмотрев не через телескоп, а внутрь телескопа. Внутри трубы еще была и мышь у самого стекла. Она несчастная металась, на волю выбраться пыталась. Та мышь, которая в слона, была в ту ночь превращена. Перевод А. Субботина За армией ученые приняли комаров, За огромного зверя мелкого грызуна. В итоге это не астрономы перевернули космос вверх дном, используя свои инструменты, а умные слуги при глупых господах нарушили общественный порядок. Подобные настроения лежат в основе пьесы Афрыбен Император Луны 1687, в которой доктор Бальярда не позволяет своей дочери и племяннице выйти замуж за мужчин Земли, потому что изучил Луну в огромный телескоп и пришел к выводу, что там живут более прогрессивные мужчины, а, следовательно, они могут составить девушкам лучшую партию. Он явно читал сочинения Лукиана, Уилкинса, Годвина и других умных мужей, но учение не принесло ему мудрости. Не выходя за границы приличий, мы можем смело величать его лунатиком, говорит слуга Скоромуш, ведь он постоянно путешествует на Луну. Заручившись поддержкой Скоромуша и второго слуги Арлекина, девушки решают убедить Бальярда, что их кавалеры Дон Чинтио и Дон Шарман как раз те селениты, так часто называют лунных людей, которым он хочет их сосватать, а именно император Луны и его брат-король страны Грома. За кавалеров ручаются Кеплер и Галилей, и начинается великое веселье и великое представление с использованием новейшего театрального оборудования. Возможность перенести зрителей на Луну с тех пор часто становилась отправной точкой удивительных зрелищ. В путешествии на Луну 1902 Жорж Мельес использовал новую магию кинематографа, чтобы показать лунный мир ни на что не похожим. После того, как в 1903 году на Кони-Айленде открылся восхитительный аттракцион «Путешествие на Луну», все развлекательные и увеселительные парки мира стали называть лунопарками. А снятая Стэнли Кубриком «2001. Космическая Одиссея» 1968 с нейтральным минимализмом, вписавшая невесомость в первобытную пустоту, определила стиль будущих блокбастеров, дав им сто очков вперед по сути. Император Луны не случайно проложил путь к объединению механизмов и зрелищ театра с механистическим действом природы. Незадолго до написания пьесы Бен перевела на английский очень популярную французскую книгу о других мирах «Рассуждение о множественности миров» 1686 Бернара Лебавьеда Фонтенеля. В ней в серии диалогов между философом и благородной дамой, беседующими в залитом лунном светом саду, Фонтенель излагает свои идеи о коперниковском космосе и его возможных обитателях. В обеих работах прослеживается мысль, что чудеса света, будь то в обсерватории или на сцене, обладают скрытыми механизмами, и что лишь немногим доступно знание, необходимое, чтобы их разглядеть. И доктор Бальярда явно не входит в число избранных. Философ Фонтенеля так объясняет это своей маркизе. «Природа есть великое зрелище или представление». сродни нашим операм, ибо с места, где вы сидите, наслаждаясь оперой, не видно сцены такой, какая она есть, с колесами и гирями, которые, двигаясь, служат противовесом машинам, скрытым у нас из виду. И во всем партере от силы один инженер размышляет о том, каким образом делаются эти полеты. Как вы догадываетесь, мадам, инженер этот подобен философу. микрография первая книга опубликованная лондонским королевским обществом славится описанием скрытых миров с помощью удивительно точных иллюстраций выполненных в невиданном прежде приближении частица пыльцы крыло мухи тело вши каждому из этих изображений отводится целая страница но ее автор Роберт Гук, инженер, сродни философу, враг Ньютона и друг Джона Уилкинса, интересовался и возможностью увеличения более далеких и крупных миров. В микрографию вошло изображение кратера Гепарх и его окрестностей, которое примечательно и своей удивительной детализацией, и тем, что оно стало одним из первых изображений, отдельного элемента лунной поверхности, а не всей Луны целиком. Выбор кратера в качестве объекта объясняется тем, что Гук видел в кратерах не свидетельство несовершенства Луны, а любопытный феномен. Ему не давал покоя вопрос, откуда они появились. Кеплер предполагал, что кратеры представляют собой огромные круглые курганы, места обитания лунных людей. которые построили их, чтобы перемещаться из тени, лежащих на востоке долгим утром, в тени, лежащие на западе долгим днем. Гук считал, что они свидетельствуют не о движении по поверхности Луны, а о движении сквозь нее, как если бы что-то уходило внутрь или выходило наружу. Экспериментальным путем он установил, что если уронить любое тяжелое тело, например, пулю, В очень мягкую и упругую смесь глины для табачных трубок с водой смесь разойдется вокруг, на время создав картину, похожую на ту, что наблюдается на поверхности Луны. Также, если кипящий алебастр, посредством выброса паров, переходящий в жидкое состояние, осторожно отодвинуть от огня вся его поверхность, особенно та ее часть, где поднялись последние пузыри, останется испещрена небольшими ямками такой же формы, как и те, что мы видим на Луне. Он склонялся ко второму внутреннему объяснению, возникающей при всплесках кратеры, которые появлялись, когда он бросал различные предметы в разведенную водой трубочную глину, были недолговечными, а остающиеся на поверхности алебастра оспины никуда не пропадали и когда он застывал, что давало очко в их пользу. Еще одно очко давал их внешний вид в косом освещении. Если в большой темной комнате с разных сторон подносить к такой поверхности зажженную свечу, можно в точности воссоздать все феномены, наблюдаемые в углублениях на Луне, когда они сильнее или слабее освещены Солнцем. Гук понимал, что его аналогии могут сбить читателя с толку. Но они подтверждали предположения, выдвигаемые на основе его моделей. Вершины вулканов, например, на Канарах, в Исландии и Новой Испании, напоминали по форме блюда или раковину и поднимали вокруг большое количество земли, что, по мнению Гука, свидетельствовало о внутреннем происхождении кратеров. Что же касается пуль, астрономия – не сообщало ни о чем, что могло бы ударить Луну. Представление Гука о Луне как о вулканической структуре удерживали позиции почти три столетия. В самом полном, лучше всего иллюстрированном виде эта теория нашла отражение в работах шотландского промышленника викторианской эпохи Джеймса Несмита. С юных лет Несмит интересовался вулканами. Когда они с отцом, известным пейзажистом, гуляли по родному Эдинбургу, отец рассказывал ему, что местность столь бугриста именно из-за вулканов. Друг и покровитель отца, сэр Джеймс Холл, в честь которого Несмит получил свое имя, одним из первых ученых мужей попытался создать модель вулкана, нагревая камни до точки плавления, чтобы увидеть, какая из них получается лава. В профессиональной жизни Несмед тоже занимался плавкой, но в основном в литейных цехах. И все же мир камней не переставал его занимать. В 1840 году он прервал свое путешествие по различным европейским верфям и оружейным заводам, где использовались паровые молоты и другие машины производства его компаний, чтобы совершить восхождение на Везувий. Постаравшись подобраться как можно ближе, он изучил отверстие в центре его кратера и затем вспоминал. «Привязав визитку литейного завода Бриджоутер к куску лавы, я бросил его в кратер, отдавая дань уважения вулкану, покровителю нашего ремесла». Развоготев, он отошел отдел в 48 лет, после чего посвятил себя исследованиям Луны, которыми прежде занимался в свободное время. Ему нравилось спокойное наслаждение, которое он испытывал, изучая одну из самых мощных сил, которые творец заключил в своем мире, а именно вулканическую силу. На основании этих исследований Несмет при поддержке своего друга-астронома Джеймса Карпентера написал книгу «Луна как планета, как мир и как спутник». 1874, в которой методично проанализировал каждый из аспектов природы Луны, вынесенных в заголовок. Больше всего Несмита очаровывал первый из них — ее планетная сущность. Как примерно в то же время написал астроном Ричард Проктор, вопросы прогресса, развития и упадка составляли главную прелесть всей наблюдательной науки. Проктор считал отсутствие таких изменений недостатком Луны. Несмит и Карпентер полагали, что их можно обнаружить с помощью концепций, разработанных викторианской наукой для понимания прогресса, развития и упадка. Концепции эволюции, которая включала Дарвиновский естественный отбор, но не ограничивалась им, и концепции термодинамики, зарождающейся науки об энергии, теплоте и работе систем. Неизменная ныне Луна в прошлом претерпевала постоянные изменения, переходя с одной стадии развития на другую, непрерывные преобразования формы и природы. Иными словами, Луна эволюционировала. Поняв, как происходила эта эволюция, можно было по-новому взглянуть на историю других планет, а главное – Земли. В книге излагается история происхождения Солнечной системы, описанная великим французским астрономом Пьер Симоном Лапласом. В соответствии с ней газопылевая туманность сжалась под действием ньютоновой гравитации, в результате чего высвободилась огромная потенциальная энергия. По первому закону термодинамики эта энергия не могла просто исчезнуть и перешла в тепло. Как сказал один из первых ученых, сформулировавших этот закон Юлиус фон Майер, сжатие туманности стало источником тепла, которого было достаточно, чтобы плавить миры. Несмит и Карпентер полагали, что Земля и Луна тоже изначально были расплавленными, а затем постепенно затвердевали, начиная с поверхности. Распространенная в 21 веке теория их происхождения, в которой также упоминаются расплавленные миры, изложена в главе 4. Луна остывала быстрее, чем Земля. Дело было в ее малых размерах, ведь малые тела остывают быстрее крупных, а также в отсутствии атмосферы, которая могла бы поддерживать ее тепло благодаря парниковому эффекту. В то время ученые уже признали эту идею, хотя и называли эффект иначе. Полученный на сталелитейном производстве опыт убедил Несмита, что твердая кора, скорее всего, была менее плотной, чем расплавленная масса под нею, а, следовательно, по мере утолщения сжимала расплавленные слои внизу. В итоге давление внутри так возросло, что кора, не смогла и дальше его сдерживать, и потоки лавы устремились на поверхность, а оттуда в окружающую ее пустоту. Колоссальное давление, слабая гравитация и отсутствие сопротивления воздуха обеспечили наиболее благоприятные условия для проявления вулканической активности величайшей силой. При этих извержениях Лава не просто стекала со склонов гор, а выбрасывалась на десятки или сотни километров в космос, прежде чем упасть обратно на поверхность. Извержения напоминали параболические фонтаны, в которых струи воды выбрасываются из центра бассейна и падают обратно по всей его кромке. Таким образом, появились огромные круговые стены, а не отдельные пики. Эта теория объясняла, почему кратеры земных вулканов находятся на пиках гор, а лунные кратеры часто залегают ниже окружающих их равнин. Когда огромное количество горячей породы было выброшено в космос, поверхность осела в образовавшуюся пустоту, а вокруг скопилась лава. Кроме того, теория позволяла понять, почему в центре многих кратеров высились одинокие пики. Когда извержение подходило к концу, струи лавы уже не выбрасывались на десятки километров вверх, а медленно выливались на поверхность, формируя гору так, как это происходит на Земле. Осознав, что поверхность Луны отражает ее историю, ученые по-новому взглянули на Землю. В те времена геология считалась униформистской дисциплиной – Она настаивала, что прошлое в достаточной мере похоже на настоящее, а потому, поняв текущие процессы, эрозию, оседание грунта, вулканизм, можно объяснить все аспекты прошлого, которые вообще нуждаются в объяснении. Предложенная Луной космическая перспектива давала основание предположить, что прошлое могло значительно отличаться. даже если Земля, Луна и вся Солнечная система были частью космоса, управляемого физическими законами. Однако Несмит и Карпентер видели в Луне не только абстрактную планету в космосе, но и спутник Земли, полагая, что в их взаимодействии есть практическая ценность. Считая Луну спутником, они не могли не задаваться вопросом, что она значит для землян. Источник света из нее не важный, хотя для большинства людей на протяжении истории эта функция Луны безусловно была наиважнейшей. Она освещала ночи, причем одни лучше других. Но для прогрессивного человека викторианской эпохи, когда улицы освещались газовыми фонарями, а дома керосиновыми лампами, лунный свет был уже не столь важен. как еще столетие назад, когда старшее поколение промышленников и изобретателей, входивших в лунное общество Бирмингема, встречалось в полнолуние, потому что светлыми ночами им было проще добраться домой. В представлении Несмита лунный свет был уделом поэтов, художников и крестьян. Да, он оставался предметом искреннего восхищения, Но толку от него было мало, он был непостоянен, мимолетен, избирателен, несовершенен и не слишком полезен. Люди действия оценивали Луну по приливам и отливам. «Покой и стагнация сопряжены с проказами», утверждает преуспевающий предприниматель Викторианец. «Движение и активность элементов земного шара относятся к главным, условиям творения. Солнце обеспечивает в высшей степени желательное движение и активность, направляя ветры. Луна то же самое делает с водами, расчищая устья рек, таких как Темза и Мерси. Она выступает в качестве нашего могущественного и неусыпного санитарного инспектора. Приливы и отливы не только поддерживают чистоту, но и способствуют торговле. Отливные течения помогают кораблям и баржам выходить из портов, благодаря чему такие города, как Лондон, ежегодно экономят тысячи, если не миллионы фунтов. Со временем приливы и отливы получат еще большее значение. Британский уголь, солнечный свет в бутылке, как пишут в книге, неизбежно закончится. Механическая сила приливов, преобразованная в электричество и переданная по проводам на производство, которые в ней нуждаются, может стать новым главным источником энергии для всей страны. Спутник выполняет не только осветительную и санитарную функции, он также используется для навигации и хранения времени. Несмотря на рациональные представления Несмита, Не все применения Луны имеют практическую ценность. В ней есть и более высокий смысл. Ее безжизненность учит нас еще выше ценить обитаемую Землю. Кроме того, она открывает истину ранних эпох так, как больше ничему не под силу. Летейщик видит в ней планету, в горючих недрах которой еще недавно полыхал космический огонь, и грубая поверхность которой осталась в изначальном состоянии, показывая нам отметины от отливки и обжига. Разум ученого торжествует при виде этого зрелища. Одним из двух документов, которые легли в основу британской геологии и ее униформистской природы, стало сочинение Джеймса Геттона «Теория Земли» 1788. Впоследствии Несмит не раз обращался к изложенным в ней рассуждениям о скалах Эдинбурга. Его теска Джеймс Холл был главным учеником Геттона. В теории Геттона описывается неустанное выветривание гор и медленное возвращение морей в небо. Но наибольшую известность получила ее последняя фраза. Таким образом, на основании наших изысканий Следует сделать вывод, что мы не нашли ни отголосков начала, ни предвестников конца. На Луне, однако, как пишут Несмит и Карпентер, в ее первозданной, незапятнанной чистоте все отголоски видно столь же четко, как в тот момент, когда она вышла из-под руки всемогущего Творца. Луна, замершая на ранней стадии планетной эволюции, открывает ученому секреты, которые не в силах открыть подвергшаяся эрозии земля. Отголоски начала, затерянные на земле, сохранились в небесах, древние, но вместе с тем новые. В книге излагаются удивительные мысли, а ее язык и отступление подчас вызывают восторг. Но главным образом сочинение Несмета запомнилось не словами и не аргументами, а иллюстрациями, в частности, фотографиями. Как ни странно, среди них почти нет фотографий Луны, хотя к 1860 годам астрономы уже использовали фотографию, но их снимки Луны были не слишком хороши и не годились, чтобы рассмотреть те детали рельефа, которые особенно интересовали Несмета. И все же фотографии задавали новый стандарт точности изображений, призванных показывать аспекты мира такими, какими они были. Они завоевывали популярность, и Несмит сфотографировал Луну такой, какой он ее представлял. Отец Несмита делал эскизы пейзажей на природе, а затем удалялся в свою мастерскую – где создавал глиняные модели, увиденного по эскизам и по памяти. Наблюдая за ним, сын стал считать моделирование способом мышления, который ставит навыки и опыт рук и глаза на службу логики и аналогии. Именно так он и показал свою Луну всему миру. Он делал эскизы, создавал модели, а затем, специально обучившись техникам фотографии, снимал модели в резком косом свете, подобном тому, при котором Гук изучал кратеры на алебастре. Вероятно, своими фотографиями он сильнее, чем кто-либо со времен Галилея и до 1960-х повлиял на представление людей о Луне. Ранее Несмит уже делал прекрасные рисунки Луны, которые получали широкое признание – Он показывал их даже самой королеве Виктории, но фотографии его моделей получились четкими как никогда, особенно в глубоких тенях. На многих снимках показан вид сверху на отдельные элементы рельефа Луны. Некоторые, например, снимок сходных по размеру крупных кратеров Теофил, Кирилл и Катарина. хорошо различимых на поверхности, когда граница света и тьмы проходит по ним примерно через пять дней после новолуния, на первый взгляд можно принять за настоящие фотографии Луны. Кратер Катарина примечателен тем, что назван в честь женщины, святой Екатерины Александрийской. На Луне названия имеют более 1600 кратеров, но в честь женщины Из них названо лишь менее тридцати. В книге есть также снимки, сделанные сбоку или с точки зрения наблюдателя, стоящего на поверхности Луны. На одном из них видно Солнце, затменное Землей, вокруг которой сияет ярко-красная атмосфера. На другом позиция наблюдателя меняется. Мы видим Неаполитанский залив, снятый сверху, как и участки лунной поверхности, чтобы продемонстрировать аналогичность лунных кратеров кратерам флегрейских полей и Везувия, которые, как следует отметить на модели Несмета, кажутся гораздо более похожими на лунные, чем при взгляде с орбиты Земли. Несколько иллюстраций и вовсе чистейшие аналогия. Идеи Несмита о осморщивании земной поверхности в результате более медленного, чем на Луне, процесса охлаждения прекрасно иллюстрируется фотографиями давно сорванного яблока в руке пожилого человека, его собственной. Стеклянная колба, треснувшая от небольшого расширения, демонстрировала механизм, благодаря которому, по его мнению, появились лучи, расходящиеся от тихо и других ярких кратеров. В романе Жюля Верна «Вокруг луны» 1870 Продолжение романа Земли на Луну 1865. Руководитель экспедиции Барбикен. В изумлении смотрит с орбиты на лучи кратера Тихо. Поэт и путешественник Мишель Ардан говорит, что они напоминают трещины, какие расходятся по стеклу, когда в него ударяется камень. Возможно, в данном случае их оставила комета. Барбикен отмахивается от этой мысли, считая, что трещины появились под действием внутренних сил. Он не просто видит это своим наметанным глазом, а подчеркивает, что таково мнение английского мудреца Несмита. «А этот Несмит не дурак», – поддакивает ему поэт. «Это лишь одно свидетельство того, что путешественники Жюля Верна огибают именно луну Несмита, луну высоких круглых вулканов, и высоких неприступных валов. Больше на ней нет почти ничего. В частности, на ней нет ни воздуха, ни рек, ни лесов, ни жизни. В романе «Верна» луна впервые предстает необитаемой. Возможно, однажды она была обитаемой. Ордану кажется, что он видит город в руинах и акведук. Но теперь путешественники соглашаются, что она почти наверняка мертва. Что же интересного в Луне, если на ней нет жизни? Интересен сам путь. Первый роман Жюля Верна о Луне стал первой лунной историей, которой исследователей больше интересует технологией, а не точка назначения. Верн говорит, что появление возможности добраться до Луны знаменует поворотный момент, когда человечество становится силой поистине планетарного значения. Несомненно, Несмиту Понравилось бы, увы, я не нашел упоминания о том, что он читал книгу, на которую оказал такое влияние. Сравнение выстрела из огромной 900-футовой пушки, отправляющей Ордана, Барбикина и капитана Николя на Луну с извержением вулкана. Индейцы, блуждавшие по степи вдалеке от Стона Хила, могли подумать, что во Флориде появился новый вулкан,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 «Земля содрогнулась, и вряд ли кому из зрителей удалось в это мгновение усмотреть снаряд, победоносно прорезавший воздух в вихре дыма и огня». Здесь и далее роман Жюля Верна «Земли на Луну» прямым путем за 97 часов 20 минут цитируется в переводе М. Вавчок. «Путешественники, сообщает нам Верн, вышли за пределы, поставленные Творцом для жителей Земли, судя по всему, За пределы вышла и промышленность, которая помогла им совершить путешествие, доказавшее, что человеческая сила уже неотличима от сил самой земли. Представление Несмета о Луне как о ключе к пониманию земной эволюции не теряет актуальности по сей день. Актуален и его взгляд на планеты, которые подобно паровым двигателям, формируются под влиянием мощных потоков энергии, подчиняющихся законам работы и теплоты. Несмет также оказался прав в удивительных деталях, предположив, что бактерии, которые тогда были у всех на устах, но еще назывались микробами, могут выживать в космосе, где погибают все остальные формы жизни, и что вид Земли с Луны – будет определяться не очертаниями континентов, а постоянно меняющимся рисунком облаков, и что приливные плотины могут вырабатывать большой объем электроэнергии, но Луну он описал совершенно неверно, как в общем смысле объясняя ее происхождение, так и в частностях рисуя ее себе. Начнем с частного. Чтобы создать такие тени, какие он видел в телескоп, А также, наверное, чтобы создать милые его глазу живописные скальные рельефы, Несмит сделал лунные горы очень крутыми и зазубренными. Тем самым он создал визуальный образец для будущих изображений. Великий художник двадцатого века Чесли Боунстелл, прославившийся своими астрономическими иллюстрациями, рисовал такую же гористую луну для журналов, включая Life, Scientific American и Colliers, а также для декораций к фильму Место назначения Луна. На Боун Стелла равнялись и другие, например, бельгийский художник комиксов Рже, отправивший своего юного журналиста Тинтина на Луну да из чего лунным горам не быть высокими и величественными. Там же нет ни ветров, ни дождей, ни ледников, способных их разрушать. так что они должны быть крутыми и грубыми. Но на самом деле они не такие. Несмит, как и многие после него, недооценил, насколько косой свет утрирует довольно скромный лунный рельеф. Французский астроном, художник и иллюстратор Люсьен Рудо, 1874-1947. Яркое исключение. Четкие тени – которые занимали людей со времен Галилея, отбрасывают мягкие скругленные возвышенности, гораздо менее угловатые, чем Анды или Альпы. Они скорее напоминают уступы, чем пики. На Луне вряд ли удастся найти такой склон, на который невозможно было бы взойти или забраться, даже если бы там было такое же притяжение, как на Земле. Если на Луне и есть хоть один настоящий утес, его только предстоит обнаружить. Причина в том, что лунные горы подвержены эрозии, несмотря на отсутствие ветра, дождя и льда. Они постоянно подвергаются бомбардировке частицами пыли, которые движутся на орбитальных скоростях. Эту бомбардировку не назвать интенсивной. 1800 тонн пыли в год сообщают Поверхности Луны гораздо меньше энергии, чем несколько минут дождя на Земле. Хотя она и не сравнится с грозой, летящие быстрее пуль частицы не иссякают, никакой утес не выстоит под этим натиском более миллиарда лет. Неправильная оценка эрозии указывает на более серьезную и значимую ошибку Несмита: Луну бомбардируют не только частицы пыли, но и другие тела. вплоть до довольно крупных астероидов. Эти тела могут сообщать Луне огромное количество энергии, которой достаточно, чтобы за пару секунд преображать масштабные ландшафты. В 1941 году, ожидая начала лекции в Филдовском музее Чикаго, промышленник со Среднего Запада Ральф Болдуин, который в юности был астрофизиком, заинтересовался любопытными бороздами, видимыми на фотографии Луны. Это были не поверхностные лучи вроде тех, что расходятся от кратера Тихо, а довольно глубокие желоба, внутри которых лежали тени, показывающие истинный рисунок рельефа. Болдуину показалось, что они выглядят так, словно что-то двигалось не к Луне или из нее, а вдоль ее поверхности на огромной скорости и с огромной силой. Какой процесс мог создать такие элементы рельефа? Заинтригованный Болдуин изучил другие снимки и саму Луну. Он обнаружил, что заинтересовавшие его борозды имеют радиальную структуру и расходятся из одной точки в центре моря дождей. И пришел к выводу, что этот рельеф Имбриум скалпча был создан осколками, которые разлетелись в разные стороны после сильнейшего удара. Из этого следовало, что огибающие море дождей и горы были валом кратера, диаметр которого превышал тысячу километров, то есть гигантского в сравнении с Тихо и Коперником. Темная лава, которая сделала море дождей морем, вышла на поверхность в результате извержений. начавшихся после удара, и заполнила часть образовавшейся пустоты. Если огромный круг моря дождей сформировался таким образом, то не стоило и сомневаться, что также появились и меньшие по размеру круги. Все лунные кратеры, от малых до гигантских, были сформированы ударами. Эта мысль уже приходила ученым в голову. Гук отказался от нее отчасти из-за того, что не смог вообразить, что могло так сильно ударяться о Луну. Очарованный Луной американский геолог XIX века Гроф Карл Гилберт полагал, что лунные кратеры и моря появились, когда на заре существования Луны на ее поверхность упали лишние элементы формирования планет или планете Земали. В начале XX века эстонский астроном Эрнст Эпик и новозеландский астроном Чарльз Гиффорд независимо друг от друга пришли к тому же выводу, изучая растущее число астероидов и комет, которые при внимательном наблюдении обнаруживались в Солнечной системе. Однако развитие их мысль не получала. Возможно, отчасти это объясняется невезением и ангажированностью науки. Хотя Гилберт был знаменит, его статья о Луне была... опубликовано в крайне малоизвестном журнале, О прорывов из Эстонии и Новой Зеландии астрономы не ждали, не говоря уже о том, что никто не обращал внимания на машиностроительную компанию «Оливер» из грант тропитс в штате Мичиган, где работал Ральф Болдуин. Но была и другая причина, по которой эту теорию отказывались принимать. Если Луна так потрепана, Должно быть, в прошлом соседние Земли тоже таились катастрофы. Приверженные концепции униформизма геологи терпеть не могли катастрофы. Астрономов они тоже не слишком заботили. Когда в романе «Земли на Луну» Барбикен подшучивает над Орданом, когда тот предполагает, что яркие лучи от тихо расходятся из-за одной из пресловутых комет, он вторит, астроному Франсуа Араго, дружившему с Верном и Несмитом. Араго всю жизнь доказывал всякому, кто готов был его слушать, что кометы не несут дурных предзнаменований, а потому не стоит считать, будто столкновение с ним неизбежно. Ими лучше любоваться как безобидным небесным чудом. Человеком, который изменил парадигму, тем самым заложив фундамент современных геологических представлений о Луне и сыграв ключевую роль в осознании того, что импактные катастрофы действительно случаются и на Земле, стал геолог Джин Шумейкер. Обладая превосходным научным воображением, Шумейкер стремился расширить область интересов геологии за пределы Земли и был весьма сильной личностью. Разыгрывая сценки на офисных вечеринках, коллеги посмеивались над ним, называя его «лунным мечтателем». У него также был навык, который оказался ключевым. Он имел опыт ядерных взрывов. Исследования кратеров, джангл, ю и те под ИСС сформировавшихся в Неваде в результате подземных ядерных испытаний, показали, что они имеют характерные черты, которые отличают их от кратеров, появившихся из-за вулканической активности, и главная черта – это скругленные валы, возникающие, когда слои породы скручиваются. Отталкиваясь от неопубликованной статьи Эдварда Теллора, Шумекер начал понимать силу и динамику ударных волн, создавших эти элементы. В 1957 году он наметанным глазом изучил другой кратер – кратер Беренджера, или Аризонский метеоритный кратер, находящийся примерно в 70 километрах к востоку от Фланкстафа в штате Аризона и имеющий диаметр чуть более километра. Его владельцы – Беренджеры – из поколения в поколение верили, что он был – сформирован крупным метеоритом, отчасти потому, что рядом нашли изрядное количество металлических метеоритных осколков и вложили немало времени и денег, чтобы попытаться раскопать ядро из метеоритного железа, которое, по их мнению, должно было быть погребено под кратером. Геологическая служба полагала, что это Маар, вулканический кратер особого типа, возникающий, когда подземная магма испаряет водоносный слой. Берринджеры утверждали, что геологическая служба лишает их инвестиций, предлагая столь прозаичное объяснение его происхождения. Так как Шумейкер работал в презираемой ими службе, они не сразу прониклись к нему доверием. Во всем этом была удивительная ирония. Ученый из геологической службы, провозгласивший кратер Мааром, Был никто иной, как Гилберт. Услышав о кратере и обнаруженных рядом с ним метеоритах, и полагая, что лунные кратеры сформировались от ударов, Гилберт загорелся идеей изучить аризонский метеоритный кратер как возможный земной пример структуры, которую он обычно видел лишь в телескоп. Однако, приехав в Аризону, он не нашел никаких свидетельств удара. Ничто не давало оснований предположить, что под кратером что-то было. Более того, Гилберту показалось, что объем осадочных пород, выброшенных из кратера на окружающее плато, сравним с объемом самого кратера. Куда же делись остатки ударяющего тела? Как бы Гилберту не хотелось найти ударный кратер, он не смог убедить себя, что видит именно его. По его мнению, он смотрел на Маар, а, следовательно, обнаружение рядом с ним метеоритных осколков было просто совпадением. Шумейкер доказал, что Гилберт ошибался насчет удара по той же причине, по которой беренджеры ошибались, полагая, что под кратером находится месторождение ценного металла. Аризонский метеоритный кратер действительно сформировался от удара фрагмента инопланетного металла, Но этого металла почти не осталось на земле. На плато упало металлическое тело диаметром около 50 метров. Очень маленькое в сравнении с размером кратера. Но его скорость в момент удара была достаточно высока, чтобы высвободить примерно в 10 тысяч раз больше энергии, чем при небольших ядерных взрывах в кратерах Тепот, ИСС и Джангл-Ю. Энергия высвободилась в форме двух ударных волн. Одна из них была направлена вперед в известняковое плато, а другая назад на ударяющее тело. Направленная вперед волна сформировала кратер точно так же, как кратеры сформировали ударные волны ядерных взрывов на полигоне в Неваде, выбросив на окружающее плато ровно столько породы, сколько помещалось в кратере. И оставив слои породы вала кратера сложенными характерным знакомым шумейкеру образом. Обратная ударная волна уничтожила ударяющее тело. Дэниел берренжер не нашел сформировавший кратер метеорит, потому что метеорит уничтожил сам себя. Шумейкер не первым провел аналогию между разрушительной силой бомбы и кратерами на поверхности Луны в десятилетии Перед запуском программы «Аполлон о Луне» помимо Артура Кларка блестяще писал Роберт Хайнлайн. Первый из лунных романов Хайнлайна «Ракетный корабль. Галилей 1947» стал также первым в серии произведений, которые он написал, чтобы подготовить послевоенных детей и подростков к жизни в мире после Хиросимы. Я купил эту книгу несколько десятков лет спустя, когда мне было лет 10 или 11, на книжной ярмарке в церкви. В ней рассказывается о физике-ядерщике, который привлекает трех обычных американских мальчишек к первому путешествию на Луну. Рос парил лицом вниз, глядя на развертывающуюся под ними безжизненную картину. Ракета скользила. Приближаясь к линии, разделяющий свет и тьму. Внизу лежали длинные тени, пустыни и острия горных вершин казались от этого еще более зловещими. «По правде сказать, мне здесь не слишком нравится». Море взял его за руку, чтобы Рос смог успокоиться, ощутив человеческое присутствие. «Знаешь, что я думаю, Рос?» — начал он, разглядывая бесконечные цепи кратеров. Мне кажется, я знаю, как это все получилось. Эти кратеры, конечно же, не вулканического происхождения и не метеоритного. Они сделали все это сами. Кто они? Жители Луны. Это их рук дело. Они сами себя уничтожили и все здесь изуродовали. В них было на одну атомную войну больше, чем можно. Ну и как же? Росс уставился на море. затем перевел взгляд на поверхность Луны, словно сились отыскать там разгадку зловещей тайны. Перевод А. Шарова и Р. Волошина Ядерное оружие дало Хайнлайну возможность представить мгновенные выбросы энергии, создающие кратеры многокилометровых диаметров, за краткий миг меняя целые ландшафты, и затем исследования Шумейкера подтвердили, что Лунные кратеры создавались именно так. Хайнлайн ошибся, списав со счетов метеориты, но точно описал масштабы и внезапный характер разрушений. Лунные кратеры создают не энергия литейного цеха, а энергия бомбы. В 1950-х, еще будучи влюбленным в науку и искусство мальчишкой, Билл Хартман, как и Джеймс Несмитт, создавал гипсовые модели лунных кратеров, пытаясь представить, как они выглядят не сверху, а сбоку. В 1960-х, учась в Аризонском университете в Тусоне, он нашел способ делать обратное, то есть смотреть словно бы сверху на те участки Луны, которые обычно видны сбоку. Набившись этого, он выяснил, что Луна не просто подвергалась ударам, а не подвергалась почти ничему, кроме ударов. Начальник Билла Хартмана и пионер планетной науки Джарард Койпер нашел белую полусферу около метра в диаметре, на которую он сам и его ассистенты проецировали телескопические изображения видимой стороны Луны. Обычно при проецировании на сферу изображение искажается, сползая вниз по бокам, как глазурь на торте. Но если на изображении запечатлена другая сфера, А проекция сделана должным образом, искажение становится исправлением. При проецировании на полусферический экран двумерное изображение полусферы становится трехмерным. Таким образом, техника Койпера позволила ему и его студентам изучить Луну с новых углов, внимательно рассмотреть ее левый и правый профили. Билл делал снимки проекции для исправленного атласа Луны, над которым работал Койпер. Изучая горы Рука и находящееся южнее них море Восточное, которое с Земли казалось плохо различимым, повернутым боком пятном на западном лимбе Луны, он почувствовал по собственному признанию, как на него снизошло озарение. Почему море Восточное находится на западе? На Земле направление вращения планеты и направления движения границы света и тьмы противоположны. Планета вращается с запада на восток, а граница света и тьмы движется с востока на запад. На Луне эти направления совпадают. Первые астрономы постановили, что Луна вращается в восточную сторону. В такой системе море восточное названо должным образом. Однако в этой системе граница света и тьмы тоже движется на восток. что сбивает с толку современных ученых и астронавтов. Ведь Солнце не должно всходить на Западе. В результате Восток и Запад поменяли местами, в связи с чем море Восточное оказалось не на месте. Замечание научного редактора. Тут автор глубоко заблуждается. Луна вращается так же, как Земля, и граница света и тьмы, терминатор, движется там ровно так же, как на Земле. Обратное невозможно даже представить. На самом деле смена сторон горизонта на лунных картах имеет иную причину. С момента создания первых карт Луны начала 17 века и до 1960-х стороны лунного диска именовались в соответствии с тем, к какой стороне земного горизонта они направлены. Восточное полушарие Луны смотрело на восток земного горизонта. Это нормальная традиция наблюдательной астрономии. Она прервалась только в преддверии экспедиции на Луну, когда стало ясно, что скоро там окажется человек. Теперь на лунных картах Восток и Запад имеют тот же смысл, что и на картах Земли. Теперь картографы рассуждают не с точки зрения земного наблюдателя, а с точки зрения лунянина. для которого солнце тоже должно восходить на востоке. Горы Рука – не просто горная цепь, а одна из двух дуг, заключающих в себе темное базальтовое нутро моря Восточного, и ландшафт вокруг разрезан сложной сетью радиальных долин и борозд, расходящихся из центра моря, как скульптурное образование, которое Болдуин и еще раньше Гилберт разглядел вокруг моря дождей. Через несколько лет после прорыва Шумейкера в ученой среде укоренилась мысль о сильных ударных воздействиях на Луну. Они объясняли формирование дугообразных горных цепей, таких как Альпы и Апеннины вокруг моря дождей. Теория Болдуина о том, что темные моря представляют собой равнины, залитые базальтом, который был извергнут Сформированные сильными ударами бассейны гораздо позже, вероятно, сотни миллионов лет спустя, фактически стало общепринятой. Билл Хартман обнаружил, что этим объяснялось не только происхождение морей. На поверхности Луны были окруженные валами бассейны, в которых базальта почти не было. Чем дольше Хартман смотрел на исправленную проекцию Луны, тем больше он находил таких отметин. Следы подобных структур виднелись у бассейнов всех крупных морей, а также у крупных бассейнов без базальта. Кое-что из увиденного Биллом частично описывалось и раньше, но научившись обнаруживать бассейны, Билл нашел новый способ смотреть на лунную поверхность или новый гештальт, как он выразится впоследствии. Удары объясняли происхождение всех элементов рельефа, от малых чешеобразных углублений до простых кратеров диаметром несколько километров, крупных кратеров с характерными центральными пиками и бассейнов с несколькими кольцами и более сложной структурой центральных пиков, ряд крупнейших из которых заполнен морской лавой. Моря были не лишены интереса, Но они представляли собой лишь сопутствующее явление. Все крупные лунные структуры имели ударное происхождение. В последующие десятилетия выяснилось, что многокольцевые ударные бассейны есть почти на всех планетах. Их обнаружили на каменистых внутренних планетах и на большинстве крупных спутников внешних планет, особенно ярким примером служит Вальхалла Накалиста. кора Венеры. Достаточно молода, а потому бассейнов на ней мало. Меркурий весь покрыт ими. Бассейны Земли по большей части исчезли под влиянием эрозии и движения тектонических плит. Но кратер Вредефорд в ЮАР по-прежнему различим. По крайней мере, если взглянуть на него с орбиты и увидеть Землю такой, какой Земля видит Луну. Какой Земля видела Луну? Теперь она увидела ее другой, она увидела ее крупным планом с орбиты и поверхности. И самыми близкими стали снимки Луны, сделанные хассельбладами астронавтов программы «Аполлон». В абсолютном выражении ее поверхность нельзя признать светлой. По природе своей она темна и отражает лишь около 12% солнечного света, который на нее попадает. Однако в ровном ярком свете она может казаться светлой. Она не совсем монохромна. Цвета на ней бледны и, по большей части, представляют собой всевозможные оттенки серого. Но есть среди них и намеки на пигмент. Красноватый или голубоватый, попадающие в поле зрения склоны, отличаются по цвету от равнин под ними. Наиболее заметны на общем фоне крутые горы, состоящий исключительно из скальных пород, к которым ничего не пристает. В этих горах есть некоторая завершенность. Они не изрыты бороздами, почти ничто и никогда не стачивало и не разрезало их. Они никогда не поворачивают вспять. Их смягченный рельеф не лишен вариаций, но его палитра ограничена. Единственный рисунок длинных горных цепей – мягкая дуга при этом горы отбрасывают тени на фотографиях ближайшие в тени склоны далеких лунных холмов и каньонов кажутся черными как небо на самом деле это не так они освещаются солнцем свет которого отражается от соседних освещенных поверхностей дневные тени на луне освещаются лунным светом ночь пепельным И все же никто не видел эту ночную иллюминацию, стоя на поверхности Луны. Астронавты Аполлона видели ее с орбиты. Кен Мантингли, который пилотировал командный модуль Аполлона-16 под названием «Каспер», рассказал писателю Эндрю Чайкину, что это было похоже на полет над заснеженной землей, когда яркая луна сияет в ясном небе. Видно весь волшебный ландшафт, весь рельеф. Но в нем чувствуется монотонность, однообразие цвета. Ощущения похожие, только можно разглядеть гораздо больше деталей, потому что пепельный свет гораздо ярче лунного. На поверхности астронавты обнаружили, что им трудно определять расстояние на глаз. В теории человеку несложно понять, что в меньшем мире, Горизонт находится ближе, но на практике привыкнуть к этому не так уж легко. В процессе эволюции люди приобрели интуитивное знание о том, насколько далеко они видят, стоя на равнине. Астронавты Аполлона так и не научились преодолевать это чутье. Им постоянно казалось, что детали рельефа находятся дальше, чем обозначено на картах. Нельзя сказать, что ландшафт на фотографиях лишен характерных особенностей. Видны отдельные его элементы и объекты, камни и валуны, которые гордо высятся среди булыжников и щебня, стоящие особняком и не похожие друг на друга. Но в основном эти особенности ни о чем нам не говорят. Лишь немногие сообщают какую-то информацию. Например, нетрудно понять, что валун у подножия горы скатился или съехал по склону, отделившись где-то наверху во время лунотрясения. Иногда на склоне виден даже след, по которому можно проследить его траекторию. Но в целом рассказать этому ландшафту не о чем, хотя некоторые его элементы надвигаются друг на друга, склоны становятся равнинами, валы постепенно стираются, но с ними не связаны истории, какие рассказывает долина реки. В конце концов, это лишь результат многочисленных ударов. Панорама лунного времени это не речь, а ряд знаков препинания. Лунный ландшафт упорно не поддавался измерению, но исключением становились земные объекты, запечатленные на многих снимках. Глядя на места посадки, астронавты понимали, насколько они далеко. Когда лунный модуль Apollo-12 интрепет. Совершал посадку в нескольких сотнях метров от космического аппарата сервер 3, продемонстрировав чудеса навигационной точности, его экипаж без труда оценил расстояние до другого судна. Рукотворные объекты позволяли сделать выводы, которых не позволял сделать лунный пейзаж. Остальные камни просто лежат там, где упали. Все кажется заброшенным. Это противоположность паузе. не Стас, прерывающий процесс, а застой, ставший нормой. Изображение западного и восточного полушария Луны смотрите в приложении PDF. Орбита. Расстояние от Земли до центра видимой стороны Луны, самой ближней ее точки, а также, поскольку лунные картографы имели земное происхождение, местоположение ее первого меридиана примерно... в 60 раз больше радиуса Земли. Если бы Земля была размером с вашу голову, Луна была бы небольшим яблоком, лежащим на другом конце вашей гостиной. Точное расстояние колеблется в диапазоне от 398 600 километров до 348 400 километров, потому что Луна обращается по эллиптической, а не круговой орбите. Вследствие этого, Земли она кажется то больше, то меньше, в зависимости от того, насколько близко находится. Когда Луна подходит ближе всего к Земле или оказывается в перигее, может показаться, что она на целых 14% больше, чем когда она отходит на самое дальнее расстояние или оказывается в апогее. Полнолуние, совпадающее с перигеем, называются суперлуниями и могут быть на целых 30% ярче других полнолуний. Луна обращается вокруг Земли не в той же плоскости, в которой Земля обращается вокруг Солнца. Она называется плоскостью эклиптики. Если бы плоскости их обращения совпадали, в новолуние Луна всегда заслоняла бы Солнце, потому что в этот момент все три небесных тела оказывается на одной прямой, однако орбита Луны пересекает плоскость эклиптики. Точки пересечения называются узлами орбиты. Поэтому при полнолунии и новолунии, когда Луна оказывается в этих узлах, на Земле наблюдается затмение. При новолунии происходит солнечное затмение. При полнолунии тень Земли затмевает Луну. Хотя плоскость орбиты Луны не совпадает с плоскостью эклиптики, угол между ними невелик. Это значит, что вместе со сменой сезонов меняется и путь, который Луна проходит в небе Земли, как меняется и путь Солнца. Зимой, когда Земля наклонена в противоположную от Солнца сторону, и Солнце и молодая Луна висят в небе ниже, чем летом, а полная Луна, стоящая напротив Солнца, поднимается выше и дольше не заходит. За полярным кругом зимняя луна может оставаться в небе более 24 часов, прямо как летнее солнце. Ученый со Шпицбергена однажды сказал мне, что полуночное солнце кажется ему не таким особенным, как полуденная полная луна. Совершая оборот вокруг Земли, луна перемещается относительно неподвижных звезд видимых за нею. Поскольку ее путь во многом повторяет путь Солнца, она в основном проходит по знакам зодиака, которые определяются эклиптикой. На полный оборот у Луны уходит 27 дней, 7 часов и 43 минуты. И этот отрезок времени называется сидерическим месяцем от латинского слова звездный. 12 зодиакальных созвездий, не позволяют достаточно точно отслеживать орбиту Луны, поскольку плоскость ее обращения не совпадает с плоскостью эклиптики. Луна немного отклоняется от зодиакального круга на юг и на север, а 27,3 дня неудобно делить между 12 знаками. В китайской астрологии лунный путь делится на 28 домов. Именно движение на фоне неподвижных звезд объясняет, почему Луна с каждым днем восходит немного позже. В день, когда я пишу эти строки, Луна взошла в доме сочка, определяемом эпсилоном тельца. А на следующий день она переместится в дом черепахи, определяемый меиссой, звездой на кончике меча Ориона, которая взойдет примерно на 50 минут позже. Земле нужно больше одного оборота, Вокруг своей оси, чтобы угнаться за движущейся Луной. А Луне нужно больше одного оборота вокруг Земли, которая обращается вокруг Солнца, чтобы пройти весь путь от одного полнолуния до другого. Представьте, что Луна находится на кончике минутной стрелки часов, центром которых служит Земля. А Земля находится на кончике часовой стрелки часов, центром которых служит Солнце. Когда обе стрелки Указывают в одну сторону, скажем, на девять, наблюдается полнолуние. За час Луна совершает полный оборот и снова показывает на девять. Но Земля сдвигается всего на одно деление циферблата относительно Солнца и показывает на десять. Стрелки снова укажут в одном направлении еще через пять минут, когда Земля окажется между Солнцем и Луной. А Луна снова станет полной. Этот более долгий период, 29 дней, 12 часов и 44 минуты, называется синодическим месяцем. Синодический месяц также уходит у Луны, наоборот, вокруг своей оси. Именно поэтому видимая сторона остается видимой, а обратная – обратной. Это не совпадение, а эффект земного притяжения, называемый приливным захватом. Однако в захвате у Луны все равно остается место для маневра. Она вращается с постоянной скоростью, но скорость, с которой она движется по орбите, меняется в соответствии с законами, выведенными Кеплером для эллиптических орбит. В Апогее она движется чуть медленнее, в Перигее чуть быстрее. Когда Луна подходит к Перигею, Земле Земли виден немного больший фрагмент ее западного полушария, поскольку Луна ушла вперед, А когда Луна подходит к апогею и замедляется с Земли, виден немного больший фрагмент ее восточного полушария. За счет этой либрации, эффекта который чрезвычайно интересовал первого лунного картографа Уильяма Гильберта, глядя на Луну достаточно внимательно и достаточно долго, со временем вы увидите несколько больше ее половины. И все же более 40% ее поверхности Никогда не видно с Земли. Космонавты на Международной космической станции время от времени оказываются ближе остального человечества к Луне, но лишь на десятую долю процента. На текущий момент еще ближе к ней подбирались всего 24 человека.